Глава 750. Отсечение кармы. Несколько сотен потерявших человеческий облик демонов бросились вперед. Такая трансформация заметно усилила их скорость, а культивация поднялась на целую стадию. Среди них было четыре практика стадии зарождения души. В высоту они достигли 30 метров, а их культивация стала равна стадии отсечения души. После трансформации самыми слабыми в их группе стали практики стадии создания ядра Большинство же находилось на стадии зарождения души. Сила сотворить нечто подобное в любой секте или клане считалась бы крайне ценной, а в настоящем бою никто не посмел бы смотреть на такую технику свысока. В действительности такая способность могла легко изменить ход любой битвы, особенно если учесть четырех практиков стадии отсечения души. Сейчас, когда оставшиеся в южном пределе практики стадии поиска Дао попрятались по своим пещерам, Практик стадии отсечения души мог одним своим появлением вызвать настоящую бурю. Глаза Манхау блестели, десятки тысяч учеников секты Кровавого Демона буквально кипели жажды убийства. Они пришли отомстить. Когда их стены осадила объединенная армия врага, перед ними встало два выбора. Быть порабощенными или погибнуть. Всего два выбора. Манхау спокойно взглянул на несущихся на него людей. Он не стал атаковать их сам. Вместо этого он взмахнул рукавом и холодно приказал «Уничтожьте их! сдохните!» Взревели ученики секты Кровавого Демона. Десятки тысяч практиков разразились шквалом божественных способностей и магических техник. В мгновение око разноцветное сияние затопило округу. Их магия, словно приливная волна, помчалась по воздуху. Туман и заклубился, сотни людей внутри мгновенно были разорваны на куски. В кровавом мареве осталось стоять только четверо практиков стадии отсечения души. Это был результат объединенной силой десятков тысяч практиков. Сотни безымянных, мутировавших практиков, которые находились под контролем секты черного сита, с их могуществом могли бы стать костяком армии любой секты. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы пережить такую атаку. Когда зазвучал Рокот, изо рта четырех практиков в стадии отсечения души, которые совсем недавно находились на стадии зарождения души. Брызнула кровь. Однако они не боялись смерти и даже не пытались уклониться от этой атаки. Вместо этого они в оступлении бросились вперед, а потом прибегли к самоуничтожению. Из-под их кожи ударило пламя, а следом и чудовищное давление. Множество лучей слепящего света брызнуло из их тел. Они были в одном шаге, чтобы взорвать себя. Манхау совершенно спокойно наблюдал, за казалось демоническими практиками стадии отсечения души. Именно в этот момент появилась его вторая истинная сущность. Подняв руку, она растопырила пальцы. С оглушительным взрывом четверо демонов взорвались, сила взрыва превратилась в атаку, из-за которой туман заклубился, а пространство вокруг них разорвалось. Разноцветный туманный гриб начал подниматься вверх, неся с собой плоть, кровь и чудовищную разрушительную силу. Однако на пути этого туманного гриба встала вторая истинная сущность Манхао. Одна против огромного туманного гриба, она начала сжимать растопыренные пальцы в кулак, при этом туманный гриб, словно в торе движением пальцев, перестал увеличиваться в размерах, а потом и вовсе начал уменьшаться. Когда пальцы второй истинной сущности сомкнулись в кулак, разрушительная сила самоуничтожения и туманный гриб были полностью подавлены, а потом разрушительный туманный гриб внезапно бесследно исчез. Такая демонстрация силы подняла боевой дух практиков и секты Кровавого Демона, Что до сотен тысяч наблюдателей, державшихся неподалеку, на их лицах застыло ошеломленное выражение. Этот клон кровавого принца секты кровавого демона настолько, настолько силен! Сила самоуничтожения четырех практиков стадии осещения души была раздавлена одним движением руки! Теперь понятно, почему Объединенная Армия трех сект клана не смогла одолеть секту кровавого демона. Вот почему после поражения в войне они запечатали себя и отгородились от внешнего мира! «Секта Кровавого Демона слишком сильна!» Как только были повержены несколько сотен практиков, туман заклубился и начал подниматься вверх. На ходу он превратился в гигантского зверя, стоящего на двух ногах. Внешне он напоминал жуткого и крайне свирепого черного медведя. Хоть у него и не было рогов, его огромные когти выглядели довольно угрожающе. Окруженный туманом медведь взревел и с покрасневшими глазами бросился на армию секты Кровавого Демона, От туманного зверя исходило чудовищное давление. Хотя от него не исходило волны естественного закона, Манхао все равно почувствовал нечто похожее на эманации стадии поиска Дао. Когда туман сгустился и принял форму зверя, 99 гор секты Черного Сита лишились своего туманного покрова. В самом центре обнажённой секты можно было увидеть гигантский разлом, откуда сочился черный Туман. В глубинах этого разлома скрывалась увиденная Манхао фигура. «Левый защитник Тхармы, убей туманного зверя!» Холодно приказал Манхао. По его левую руку находился человек, который когда-то был известен как патриарх секты Золотого Мороза. С глазами цвета крови он без колебаний шагнул в сторону туманного зверя и поднял руку. Появившаяся крохотная гора была наследуемым сокровищем секты Золотого Мороза. С грохотом между ними завязалась схватка. «Правый защитник Тхармы, убей человека, что скрывается в этом разломе!» Кровавый клон, сотворенный из третьего патриарха клана Ли, с кровожадным блеском в глазах помчался вниз. Наследуемое сокровище клана Ли, Фаншуй Компас, начало вращаться вокруг него, когда патриарх взял курс на разлом в земле. Пока грохотали взрывы, Манхау парил в воздухе, совершенно не собираясь участвовать в битве, ничто в южном пределе не могло остановить двух защитников Тхармы с культивацией пика поиска Дао, и они могли убить любого, кто встанет у них на пути. Для секты Кровавого Демона объединение Южного Предела было крайне простым делом. Именно это и собирался сделать Манхао. Надави на все секты и кланы Южного Предела и обедни все земли. Небо затопил грохот, когда Туманный Зверь не смог устоять под натиском божественных способностей Патриарха Секты Золотого Мороза. Схватка была закончена за 7-8 вдохов. В конце концов он взорвался, превратившись в облако тумана, который начал стремительно таять в воздухе. Под землей раздался взрыв, за которым последовал яростный вопль. Труп в императорских одеждах сражался с третьим патриархом клона Ли. От трупа исходили волны культивации пика поиска Дао. От их схватки дрожала земля и даже начал расширяться разлом. Разгневанные вопли трупа становились все громче и громче. Движением пальца Манхау послал патриарха секты Золотого Мороза в разлом. Теперь против трупа сражались двое. В схватке не было ничего особо захватывающего. Пока горела половина благовонной палочки, костлевый труп вынужден был постоянно отступать. Мэнхао! – Взвыл он со смесью ярости и досады. «Просто уйди! Мне уже все равно, что ты заклинатель демонов! Может, мы просто оставим друг друга в покое? Если мы продолжим рубиться, может быть, ты и победишь, но один из твоих людей будет тяжело ранен или даже убит! Давай закончим, а?» «Тебе все равно, что я заклинатель демонов?» Холодно переспросил Манхау. «А вот этом меня нет». Его вторая истинная сущность с блеском в глазах переместилась в разлом. В следующий миг частота взрывов там усилилась. Костлявый труп изомлённо закричал. По дрожащей земле постепенно расползались трещины, рушились горы. Секта Черного Сита выглядела весьма плачевно. Землю разрывала на части, горы рушились... Великолепные дворцы и другие строения, которые были недавно отстроены, вновь лежали в руинах. Образовался огромный кратер, в который затягивало все 99 гор. Из него вылетело четыре луча света, один впереди, три немного позади. Костлявый труп был первым лучом света. На его губах пузырилась кровь, а тело было изорвано и изранено, на лице трупа застыло изумление, его преследовали два защитника Дхармы и вторая истинная сущность. Обедненные атаки трех преследователей не позволили Костлевому трупу сбежать, когда одна из них удачно в него попала, его силой отшвырнула назад. Как вдруг рядом с ним возникла вторая истинная сущность, сияющим деревянным мечом времени наперевяз, Костлевый труп еще никогда не был так напуган. Когда трое преследователей окружили его, глаза Костлевого трупа безумно сверкнули. Он разорвал рукой собственную грудь, явив сморщенные внутренние органы. На месте сердца находился крошечный черный чертенок. Угольно-черный чертенок имел три глаза и широкий рот, однако нос отсутствовал. Судя по всему, он годами рос вместе с сердцем, когда три глаза открылись, и из них брызнул причудливый свет. Он тут же поднялся в воздухе, после чего костлявое тело задрожало, похоже, была высосна вся его жизненная сила, и он погиб. Когда костлявое тело безвольно рухнуло вниз, чертенок взмыл в небо. Застыв в воздухе, он посмотрел на Манхау взглядом полным ненависти и злобы. Он явно пытался запечатлеть образ Манхао в своей памяти. От такого неожиданного поворота Манхао слегка опешил. Ставшие этому свидетели практики тоже ошеломленно застыли. Кто бы мог подумать, что внутри костлевого трупа окажется чудной чертёнок. «Заклинатель демонов!» – пескливо крикнул чертёнок. «Будучи императором, я никогда не забуду того, что ты сегодня сделал. Рано или поздно я заставлю тебя заплатить!» «А сейчас я ухожу, и никто не сможет остановить меня!» После этих слов он посмотрел вверх, явно собираясь умчаться в звездное небо. Левый и правый защитник Дхармы попытались остановить его божественными способностями, однако черный чертёнок ехидно улыбнулся, даже не попытавшись уклониться от летящих в него заклинаний. Вместо этого он просто пролетел сквозь них, при этом он совершенно не пострадал. Вторая истинная сущность Манхау Холодно хмыкнула и перешла в атаку, Магические символы приняли форму ярко сияющего зонта. Чертенок прищурился и пронзительно завизжал. Внезапно из него вырвался плотный поток тумана, который устремился в сторону зонта. С грохотом зонт, состоящий из магических символов, распался на части. Туман Чертенка тоже растаял, и судя по его виду, использование этой способности дорого ему обошлось. Однако он уже находился высоко в небе. Чертёнок в последний раз бросил взгляд на Манхао, а потом начал набирать высоту. Глаза Манхау блестели, у него возникло недоброе предчувствие. Он не знал, откуда взялся этот чертенок, но почему-то от одного его вида интуиция начинала бить тревогу. Нельзя позволить ему сбежать. Понял он. Он поднял руку над головой и указал на чертенка: Восьмой заговор заклинания демонов! Чертенок неожиданно застыл, однако ему хватило мгновения, чтобы освободиться. Хочешь заговорить меня? Прозвучал его песклевый голос. С твоей низкой культивацией даже и не мечтай об этом. Видишь, что его противник вот-вот улизнет. Манхаус сделал глубокий вдох и успокоился. Он вновь поднял руку, а потом резко рубанул вниз. В его разуме не осталось ничего, кроме кармы. Седьмой заговор заклинания демонов Заговор кармы!